Если доводилось вам, несмотря на мучительную боль, заснуть под действием снотворного, а затем из-за шума пробудиться от того неестественного бесчувствия, в которое вас насильно погрузило лекарство, то вы легко себе представите тревогу и смятение сэра Джона Реморни и его телесную муку, взаимно усиливавшие друг друга. А если вы учтете, что вдобавок к этим чувствам его смущала мысль о преступном приказе, недавно отданном и, возможно, исполняемом в эту минуту, вы тогда поймете, как было страшно пробуждение, которому раненый предпочел бы вечный сон. В стоне, каким дал он знать, что к нему возвращается сознание, Было что-то настолько жуткое, что даже бражники благоговейно смолкли. В полулежачем положении, как застал его сон, сэр Джон повел глазами, и ворвавшиеся в комнату странные фигуры представились его расстроенному воображению вдвойне причудливыми. «Значит, все это так», — забормотал он про себя, — Не лжет писание. Вот они, черти, и я осужден навеки. Снаружи нет никакого огня, но я чувствую его, чувствую в своей груди. Он так горит, точно там внутри пылают семь печей. Пока он в смертном ужасе глядел вокруг, стараясь хоть несколько прийти в себя, Ивет подошел к принцу и, упав перед ним на колени, взмолился, чтобы тот удалил из комнаты своих людей. «Этот шум», — сказал он, — «может стоить моему хозяину жизни». «Не бойся, Чивиот», — ответил герцог Роций. «Будь он даже на пороге смерти, вот это вырвет у чертей их добычу. Поднесите тыкву, господа». «Приложиться к бутыли для него смерть», — сказал Ивиот. Если он сейчас выпьет вина, он умрёт. Так должен выпить за него кто-нибудь другой, его заместитель, и больной исцелиться. Да пожалуйт наш преосвященный владыка Бахус, сэра Джона Рэморне утехаю весельем сердечным, прочисткой легких и игрой воображения, своими приятнейшими дарами... А на слугу, который за него осушит кубок, да перейдут тошнота и рвота, расслабление нервов, муть в глазах и сумятица в мыслях, все то, что наш великий властитель добавляет к своим дарам. Ибо иначе, приняв их, мы бы слишком уподобились небожителям. Что скажешь, Ивет? «Не будешь ли ты тем верным слугой?» который осушит чашу во благо своего господина, как его представитель. Выпей, и мы уйдем, удовлетворенные, потому что, сдается мне, вид у нашего вассала плоховатый. «Я бы сделал все, что в моих силах», — сказал Ивиот, «лишь бы избавить моего господина от питья, которое может его убить, а вашу светлость — от сознания, что вы виновник его смерти». Но вот человек который совершит этот подвиг с великой охотой и вдобавок поблагодарит ваше высочество. «Кого мы видим пред собой?» — сказал принц. «Мясник! И, кажется, прямо с бойни. Разве мясники не отдыхают от дел в канун Великого Поста? Ох, как разит от него кровью!» Это сказано было об онтроне. Ошеломленный шумом в доме, где ожидал найти мрак и тишину, и одурев от вина, поглощенного им в огромном количестве, он стоял в дверях, тупо глядя на странное зрелище. Его куртка буйволовой кожи была залита кровью, а в руке он держал окровавленный топор, являя отталкивающий вид для бражников, ощутивших в его присутствии безотчетный страх и омерзение.